выходишь, и я выхожу у рассвет. Закрываются двери за нами. А вокруг шелестит ветер с нами, и проснотся зовёт вереск лет. Задыхаюсь от запахов летних молитв. Слёзы льются из её кручейками. Я учи вышиваю под тканью, льняной прячу подальше от битв. Я иду по рассветам и землю украшаю любви кружевами. И огни развожу окраин снов, Роняя сияние на тени. Забвение. Твоими глазами смотрю с высоты на снега, Как был безупречен акар, когда в небесах со слезами от счастья над миром летал. Что дальше случилось, неважно. Он сделал свой выбор, и вот он смог совершить свой полёт, чтоб смог совершить его каждый, когда про себя всё поймёт, когда будет светом разбужен, когда сможет слышать он душу. лесть под покровами песков оставивших снов прах у живых кострах со щеной праве в её немеркнущих огнях за территорией окраин покой он есть но глубоко упрятан под снегами стужи в слоях времён других веков где сердце можно обнаружить его среди других стиху Ночь сирен, и кожа покрывается липкими наплывами дождя. Я свечу зажигла с молитвой, обойдя землю, обрядившись в платье страницы. Я не плачу, просто воды липкие не смываются с моих познавших боль ресниц. Я не падаю пред ангелами ниц, маска на лице моем улыбкой. Я иду, и тело покрывается зоной. крови убиенных молодых не успевших подавиться и ты тем команней предназначаются дерево как пахнешь ты особенно как волнует душу позолот твой дым когда пирем твое тело на гробы это страшно это плачет родина смерть и пьедестал когда возводим мы пахнет смертью если созданный для жизни мир Под глыбой мраморного бока лежали мёртвые тела. Пила нектар с цветов пчела, и те, кто выжил у дороги с горевших деревень дотла, сходились молча и без воплей. Лишь вдалике был слышен лай. Тела лежали, тишиною их звёзды укрывали ночь. Стоял туман в часах песочных. 5000 лет шли в мире войны. И подпирались к войном ритмы, шептали матери молитвы, чтоб люди прекратили битвы. Но не было конца им видно. Три стены возвела меж них Смотри, травы зелёный цвет, пытается ползти наверх, и тишина рождает крик. Твой крик растёт, в нём глубина твоих сошедших в жизнь хор. Мне голоса слышны миров, достигших дна. Спиралью скрученный листок, его коснусь и буду ждать, когда обрушится стена пригоршни слов. Слова поднимутся наверх. и засияют в полный рост, где будут колоса берёз слышны и слышен детский смех. Вот он, мой хрустальный сон, где иду насквозь сквозь холод разрушений. Эта школа хоровод моих времён. Вот он, мой прекрасный день, где я запахи вдыхаю и смеюсь и продолжаю жить и находить смысл в нём. Живой и мощный, насыщенный нашими мыслями и эмоциями. Ты всегда остаёшься таким, каким был рождён изначально, на зависеияющего мира, на запредельной глубине его дыхания. Ты тот, который связан со всеми мирами, нашей необъятной вселенной, и который есть отец-мать для нас, твоих детей. Разносит ветер листы и листья, Шуршат столетия в минуты грусти, Их голос слышен под небом пустынь, Из радуг крылья забытых истин. Рождает время птиц в гнездах, свистых, И детский смех наш, и тихий голос. Умыт дождями созревший голос, Уносит ветер ушедших мыслей, ветви они в космос спираль рождения пески заносит наш мир слоями под печатком забытых знаний жизнь разтеряя на свет и тени Ты устал, тебе слов не хватает, твой смех устрашающе падает льдами в ладонь. Но когда ты проснешься и солнце увидишь внутри, рассмеешься над сном и лучами зари, разукрасишь лишенных любви человек, ты познаешь, как выглядеть будет рассвет, когда там в глубине засияет любовь, ты познаешь его совершенный огонь, И огнём станешь сам через 1000 лет. Из пустоты родился крик, из пустоты родился голос. И зёрна дал зацветший колос. И тихо колоколо внутри заговорил. И вышел к людям на поклон, чтоб лицам подарить улыбки, чтоб разносились зуки искрипки, по морозданию серебром, чтоб тишина пришла потом. В туманах небеса Тишиной полна природа Спит, прикрыв глаза, с восходом Чтобы защебетать в лесах Чтоб к утру свои батисты Ночь вложила в ту и сок Чтобы в полдень между мхов Шелестящий голос листьев слышен был И ковар лисий Чтобы аиста гнездо никогда не пустовало В трудный час, чтоб помогал нам Свет из глубины веков. Поскольку мы есть то, что мы творим, очень важно, даже необходимо, чтобы все, исходящее от нас, находилась в гармонии со всей жизнью повсюду. Нам нужно понять, что всё, что мы думаем, чувствуем и делаем, творит мир, в котором нам приходится жить. Поэтому обычная жизнь здесь на земле считается школой для нас, душ. Тем местом, где каждое мгновение преподаёт нам уроки, которые моментально транслируются в следующий мир или измерение. Истина урока в том, что источник всей жизни во глазах каждого сотворённого человека. Даже здесь на земле, в каждый момент, в каждом человеке присутствует огромное знание, мудрость и любовь. Как только это нами осознаётся, становится ясно, что наши мысли, чувства и действия становятся ключом. Это совершенствует наш характер. и восёркающие, как бриллиант грани, становятся средствами выживания и восхождения. Там, где есть сострадание и смирение, есть и мудрость. Там, где есть любовь и истина, там есть и красота. И везде, где есть доверие и гармония, там всегда присутствует мир. Египетское слово фараон означает тот, которым ты станешь. Первым правителем, получившим это имя, был Эхнатон, женой которого была Нефертити. Если мы хотим узнать, какими мы станем в том измерении, куда мы скоро перейдём, следует посмотреть на них. Взор Сирены обращён на нас. Великие души в Сирене внимательно следят за нами. Мои дети Божьи, несущие в жизнь возможность новой жизни. Во время сеанса гипноза более 80% зрителей не может разжать сомкнутые руки. Это те, кого родители не смогли наполнить любовью, потому как сами забыли, что это такое. Зима делит долгое время на до возрождения и после. В хлеву сено пробует ослик, И тянется к жизни младенец. Вэлфве входит в двери с дарами. Его называют спаситель. А мы соверяемся мстити им. А мы на нём пробуем камни. А мы говорим: "Это старин, отец нашей главной учитель". Младенец растёт и выходит на сцену в своём облачении. А мы подвергаем сомнению учение его. И сегодня А мы повторяем уроки распятий, убийств и восстаний. И слушаем музыку стали, и падаем выстрелом в ноги. Жить в наших телах душам – подвиг. Не отвлекая на тёмные дни время дыхания данное богам. Движусь по кромке суровых сугробов и со словами спаси сохрани тихо засыпающих молюсь и за оба их полушарий вся отца их стиг. Не замечая пургу и метель, движусь вперёд за пределы к свету по отражениям своим и неспетом жизнью с взором индика детей. Подчиняясь внутреннему свету, забредаю в мир иной, не ощущая тела. Пробую на крепость крылья, сделав разворот у лабиринтов континента. Поднимаюсь по разрозненным скрижалям до момента глубины их сотворений и вдыхаю тишину и наблюдаю тени, что толпятся у дырей материи, освежая свою память, закупоренную в мире рафинированном, и не самым лучшим. Согласилась, где носить с улыбкой вместо крыльев каменные гири. Где я научилась слышать душу. Где я полюбила жизнь за голос скрипки. Тело наpadвaт старой кожей, смолижа не по над головой. И в просвете, на солнце похожий, лик проявится, вечно живой. Станут люди смотреть с предыханием со всех мест на его красоту. На того, кто фантомы посланий духом шлёт по спирали ветку. Мы фрагменты мозаики жизни соберёмся когда-нибудь вновь. у подножие божества Некзоль и услышим дыхание истины когда так хрупко всё и бесконечно грустно и тучи обложили небо и закрыли солнце Когда в сердцах становится тревожно взрослым, усянусь в кресло и прочту для павших в жизни напутствие, что мудрецы нам приготовили в дорогу. Пускай все, что написано, не до конца понятно, что нет врагов и нет друзей, есть только души, и что для счастья в этом мире очень мало нужно, чтобы всю жизнь стараться исполнять их, все десять заповедей, неспосланные Богом. Ластерином считает гром себя в небе, когда нибо в тучах. Но рассеялись тучи, и с гром дождь скатился на землю, как с круч. И смеясь засияла листва. Шелест трав на пригорке стал слышен. И опять травы с мамой малышка собирает. И спит у костра до утра, и встречает их солнце, и целует, и кучи тепла им в карманы суёт. и смеётся. Звучание мысли с утра в пустыне. Кто так встревожил её устой? Готово ветры востока к бою. Но снова солнце зашло на синем, воскришем небе. И выдыханье и свет глубокий. Не постижим он тресущим воздух. Тем, кто сражаться идёт, кто слёзы на поле боя не видит мама. Не видит воин, как дети гибнут, как Бог склонился в тени над ними, где солнце холодно на небе сине. Что мы без света, что без любви мы? Меж облаков, что кружевами обворожительно и нежно ложатся на сердце, как прежде, хожу восторженно босая. Хожу и вижу дальний берег, куда я приплыву однажды, где, встретив ангелы, мне скажут, что ждали, что закончен нерест, что я свободна и крылата, что в мир божественно я вхожа, что я душа и что нет кожи на мне». И нет вчерашнего и завтра. И смерти нет в мирах глубинных. А есть лишь свет непостижимый. Свет течет в мои владения тихой музыкой и вибрацией. Я дурка, я сотворяю мироогненные танцы. Я Исида, я бессмертна. Я любовь твоя святая. Я в своих владениях трепет слёз распятых исцеляю. Я Маитрея, я открыла взор своих очей на время жизни в сумерках. Я жива, о хранительница древа, древа мудрости в сирене. насколько угодно быть духовным, но если нет готовности быть терпимее и дружелюбнее друг к другу, то никакая духовность или психология не имеет никакого значения. Это всё останется красивыми словами. И уж если человек задумывается над философскими вопросами о смысле жизни или психологическими парадоксами о психике человека, то без любви к ближнему эти вопросы не решаются. Экхард Толли однажды высказал гениальную мысль о том, что такое духовная жизнь. Взаимодействие с людьми может быть настоящим адом или прекрасной духовной практикой. Вот именно поэтому и верно утверждение, что ад и рай мы сами создаем себе при жизни. Причем это неизбежно будет проявляться при взаимодействии с другими людьми. Отношения с другими людьми Это по сути самый важный показатель качества нашей жизни. Настоящая духовность это наше отношение к другим людям. Да, на планете так мало осталось тех, кто смеётся и тех, кто летает. Но даже если сейчас их так мало, будем молиться за светлые стаи. Будем ходить по планете, вдыхая радость сиренскую огненных ввысей. Будем вставать на рассвете, вплетая в сердце от Бога глубинной мысли. Будем нести по мирам человечность. Будем стремиться к любви безупречной. Солнце катится в закат по небесным сводам. И то осень и холода запускает. Воздух то туманами расшит, то с ветрами снова собирается вершить зимних дней у горы. Первый снег летит к земле. Отдохнуть пора и от жужжащих летних дней. Улей засыпает. вет божественной женщины это священный поток, протекающий через пространство и время. Он возникает вместе с рождением и расстанием и непрестанно струится священным путём, ведущим в плотный материальный мир и обратно. Этот свет протекает через все наши жизни и инкарнации. Это сияющая река духовной субстанции, несущая нас по пути манасы. как оречению, выначальный источник и его соединению с ним. Наш священный долг как женщин состоит в том, чтобы поддерживать этот поток света в своих сердцах и передавать его из поколения в поколение. Так была наша главная женская роль хранить этот чистый свет божественного в своём сияться, поддерживать во тьме в тьме огонёк лампады внутренней свободы. и передавать её сияние и изысканную красоту своим мужчинам и детям. Давным-давно, до того, как наступили времена тьмы и искоренения наших священных мистерий, мы знали, что являемся живыми ионациями богини, и главная наша роль состоит в том, чтобы служить проводниками её священного потока. С каждым ударом сердца мы настраивались на её первобытные ритмы. Мы совершали ритуалы. Глубоко настроенные на её присутствие, мы умели расширять свои чувства и излучать тонкие волны сознания через огромную матрицу энергетических путей, пролегающих между физическим миром и сверхчувственными царствами. Мы могли наблюдать этой женей энергии как в видимых, так и в невидимых мирах. Сейчас мало кто помнит о ней и чувствует силу её прикосновения и наслаждается красотой её многочисленных проявлений. Наш мир сосредоточен на поддержании мужских ценностей, целей и переживаний. Но на планете всегда остаются те, кто никогда не отступал от пути Шакти, пути любви и света. Японские боевые искусства учат отдаваться потоку энергии и движения, а не бороться с ними. Мир принадлежит тому, кто ему рад. Несовершенный путь, по которому ведет нас сияться, и есть идеальный для нас. Льется свет поднебесный, глядит в глаза, обнимаясь за плечи своим теплом. И помочь бы ему нам, нарядит в стекло человек свое сияться. И цепи пса на себя одевает, виляя хвостом. И бежит за хозяином, и под кустом, Зарывает все то, что устал спасать, В полдень после грозы от себя самого. И опять в его доме гудит набат, И ложится смертельная тень на лицо. И бежит он по полю среди бойцов, И стреляет в таких же, как он солдат. Льется свет поднебесный, он рядом, здесь». Говорит о любви и глядит в глаза, Но бежит от него человек в леса И в сердцах убивает небесную песнь. Письма твои я читаю, упершись в октябрь. Из иссупаю по венам пустив серебра мысли с нарётом печали. Под солнцем дорог, с мои дождями, остатки и чернеют дня. Тронет рукой звёздев последний полёт ветер, и хлынет ручьями напутствие слов о переходах, о жертточках вышитых жизнью веков. Всё, что случится с нами в пути, не умрёт. Будут читать наши дети узоры стихов. выславших нашими душами время про нас. Знаешь, а мне так и кажутся масками шорохи масс, тьмой укрывающих время. Пошлем свет и радостям с наших верхов. На перекрёстках судеб, между двумя мирами, утром позвали нас души к куполу с колоколами. Лился рассвет пред горой. Мы собирали травы. Мы поднимали корда головы. Миж теремами мы хороводы водили. Мы протекали плавно. Мы узнавали друг друга в звуках, вплетаясь в орнамент древних сказаний. Глядя в сердце цитными глазами, мы вспоминали память нас уводила в дали, где мы с тобой на крыльях вечности в небе летали. С другой стороны завесы Ветра просыпаются. Соткан мой день из чудес и поэзий. У ног пенной слышится шепот. По венам синхронные ритмы текут, Укрываясь листвою. Вдыхаю их ковр с улыбкой. Наполнен мой мир чистотвою. Мы живём в необычное время. Мы танцуем на пепельных тканях. Нам так хочется выведать тайны, что хранятся под сердцем сиренной. Мы живём как обычные люди. Голоса наши, смех и дыхание золотыми пластинами станут после жизни, заполнившие утро долетевших со звёзд голосами. Мы живём, мы приходим, уходим. Постигая осознанность бытия, через холод и жары испытаний, мы несём на себе жизнь. Пламя наших мыслей цветёт изумрудом. В концерт тишины Солнце и крает на ветках, в садах вселенной. Душа приземлилась и в тело попала, а тело анох и хитрое было. И стало у липчуя и корливо, и в душу залезла, и всё переврала. И ходит душа малочерева за телом и думает: вот уж поистине сила. Всё, что говорила ей, всё извратила, и чёрное кружево сделала белым. А тело сквозь свой запасух упрячет, а тело готовит детей в патриоты. И нет нынче большей у тела запоты. как с лошадь с ухмылкой, как матери плачут. Человек, проснись и вспомни, что ты есть наследник Бога, что Он дал тебе в дорогу, красоту свободной воли. Посмотри глазами сердца, как прекрасен мир, в который ты пришёл, и что ты молод, и что все как ты младенцы. Оглянись вокруг, рассмейся, обойми всю землю взглядом. Посмотри, с тобой рядом души тех, кто долгое вместе проходить с тобой будут этот путь такой суровый. Человек, ты слышишь слово Слово Бога ото всюду. Человек, проснись и вспомни, что ты в себе несёшь чудо, что пришёл сюда от Бога.